День четвертый. Дюпен заказал третью чашку кофе. Первые две не возымели на него никакого действия. Комиссар чувствовал себя усталым, как собака, на ногах он уже целый час, а было только четверть восьмого. Не помог даже свежий утренний бриз, продувший его по пути в Адмирал. Дюпен проснулся в половине четвертого утра, да так и не смог снова уснуть. То странное чувство, которое им вновь овладело, заставляло его снова и снова прокручивать в голове все разговоры вчерашнего дня. Он что-то пропустил. Пару раз он был, кажется, готов ухватить истину за хвост, но в последний момент она ускользала. Дюпен ненавидел такие ситуации, к тому же еще эта страшная свинцовая усталость, да еще и злость. Фигаро и в самом деле напечатала статью, и довольно большую, «Сенсация! Найден неизвестный гоген. гласил заголовок на первой полосе. Больше ста лет эта никем не замеченная картина провисела на стене в ресторане. Это был подзаголовок. Дальше следовало несколько строк краткого изложения всей истории, а за подробностями читателя отсылали на третью страницу. Половина третьей страницы была занята интервью с Шарлем Сорре и его фотографией, а другая половина — более подробным изложением истории знаменитой картины и ее крупной репродукции. Интересны были акценты, расставленные Шарлем суре в его рассказе. Естественно, только ему одному, Шарлю суре мир обязан этим великим открытием. Владелец одной провинциальной гостиницы, прямо это не говорилось, но явно подразумевалось, держал провисевшую сто лет на стене его ресторана картину, не имея, собственно, никакого представления о ее истинной ценности. Из-за такой преступной халатности картина подвергалась опасности повреждения. Естественно, что теперь мы нашли главное из всех творений Гогена и, возможно, одну из самых значимых картин в истории мировой живописи. Читать все это было невероятно противно. Соре рассказал и о том, как увидел картину в отеле, о том, что, вероятно, она сыграла какую-то роль в убийстве хозяина гостиницы, владельца картины, Редактор оставил этот пассаж, однако не стал углубляться в дальнейшие подробности. Проводится полицейское расследование. Это лапидарное высказывание газета не комментировала. Об убийстве Луака Пенека в статье и интервью не было ни слова. Событие стало достоянием гласности. Дюпен заметил, как при его появлении начали оживленно шушукаться между собой посетители адмирала, но комиссар настолько устал, что решил не обращать на это внимания. Жерар, естественно, тоже прочитал статью, но сказал лишь «ну и дела», здоровый с Дюпеном и «ничего, все будет нормально», подавая первую чашку кофе. Правда, о чем Сурой говорил очень подробно, так это о намерении подарить картину музею Орсе. В нашем разговоре господин Пенек высказал благородное намерение сделать картину достоянием всего мира, передать ее в дар музею Орсе. Таково было его твердое желание. В интервью об этом было сказано дважды, и журналист в своих комментариях тоже несколько раз касался этой темы, и Дюпен сначала не понял, почему. Потом до него дошло, что Суре поступил очень умно. Он хотел добиться гарантии того, что и после смерти Пьера Пенека картина будет передана музею Орсе. Этому дару не должно было помешать... Драматичное изменение обстоятельств — трагическая смерть владельца картины. Таким образом, Шарль Суре столь утонченным способом надавил на наследников. Хотя и не знал, кому переходят права на картину, и заверил ли Пенек свою волю нотариально или нет, Суре хотел манипулировать наследниками, создать для них иную реальность по собственному усмотрению. Короче, он должен был так поступить, иначе все это начинание закончилось бы крахом. Если бы дарение не состоялось, Суре выставил бы себя на всеобщее посмешище. Дюпен невольно улыбнулся. Первое приятное ощущение за сегодняшнее утро. Когда Дюпен впервые встретился с Катрин Пенек, на нее было практически нечем повлиять, абсолютно нечем. И вот теперь ситуация, при этом сам Суре об этом не знает, стала совершенно абсурдной и, судя по всему, таковой и останется — Собственно, картины не было, было лишь две копии. Суре ничего не знал о краже картины. Уэст-Франс на первой странице сообщил о смерти Луака Пенека. Заметка была бесцветной и какой-то растерянной. У Дюпена даже возникло ощущение, что эта смерть вообще никого в Понтавене не интересовала. Автор заметки не высказывал никаких предположений. Вся статья была лишь констатацией факта смерти. Пенек погиб всего лишь через два дня после убийства своего отца. Было также, естественно, сказано, что полиция проводит расследование. В одном месте, правда, было написано, что это большая трагедия, необъяснимым образом поразившая в течение короткого времени старинное бритонское семейство. Удивительно, что журналист даже не попытался связать воедино все эти драматические события. Кто-то боялся высказаться и ждал появления новой, более надежной информации. Местная пресса, должно быть, испытывала трепет в отношении подобных событий. Дюпен был не знаком с редактором Уэст-Франс, он недавно сменился, а редакция Уэст-Франс помещалась в Конкарно, в покосившемся от штормов рыбацком домике на берегу гавани, в сотне метров от Адмирала. И Дюпен неплохо знал некоторых репортеров и редакторов. Так обстояло дело с новостями. Теперь еще и этот вопрос будет занимать Дюпена сегодня и все последующие дни. Естественно, все прочитают эти злосчастные статьи. Выходя из дома, Дюпен выключил звуковой сигнал своего мобильного телефона, и теперь, оставив, как всегда, купюру на пластиковой тарелке и достав трубку, он увидел, что за это время ему позвонили шесть человек. У Дюпена не было ни малейшего желания смотреть, кто это был. Он и так догадывался. Настроение от этого стало совсем скверным. Надо срочно взять себя в руки. Дюпен настолько вчера устал, что не помнил, куда поставил машину. В Париже эта топографическая тупость порой просто сводила его с ума, когда он мог битых несколько часов потратить на поиски своего Ситроэна. Вот и сейчас Дюпен обежал несколько улочек, чтобы в конце концов обнаружить авто в десяти метрах от дома. Усевшись в машину, Дюпен сразу потянулся к телефону. Риваль, господин комиссар, с вами немедленно хочет поговорить префект. Он, скажем так, несколько раздражен. Он пытался дозвониться до вас и уже два раза звонил Кадегу и Нальвен. Где вы сейчас? В отеле. Я только что приехал. Что с БВОА? Ничего хорошего. Его задержали на ночь как подозреваемого. Но все оказалось очень сложно, у него очень противный и въедливый адвокат. Потребовалось довольно много времени, пока мы не получили решение суда. — Когда мы сможем его допросить? — Уже сегодня утром. Вы приедете? — Нет, я пока останусь здесь. Дюпену сейчас хотелось одного — разобраться в причинах своего беспокойства. — Поезжайте вы, — произнес Дюпен, и на мгновение задумался. — Хотя нет, вы мне понадобитесь. «Пошлите Кадека, он там». Кадег был очень строг на допросах, и Дюпен решил оставить в резерве Реваля. «Да, мы уже обговорили между собой. Он хотел заняться маленькой комнаткой рядом с номером Пенека. Правда, мы уже осматривали эту комнату в первые дни. Но сейчас, как я понимаю, речь идет о каких-то определенных предметах. Поднимитесь наверх. Я хочу сам поговорить с ним». «С Кадегом?» «Да». «Хорошо». Дюпен слышал, как Реваль поднимается по лестнице. «Вы займитесь комнатой вместо Кадега. Еще раз внимательно ее осмотрите. Еще важнее — опросите мадам Лажу, мадам Миндю, мадам Кан и других. Мы должны узнать, не было ли в этой комнате копии второго видения. Я займусь этим. Мне бы хотелось, кроме того, обыскать музей, в особенности подвал. Для чего?» Может быть, нам удастся найти что-нибудь важное, например, оригинал или другие копии. Пусть картину осмотрит Реглас и снимет с нее отпечатки пальцев. Бува утверждает, что она висела в ресторане, когда он ее похитил. Если он говорит правду, это значит, что копию в ресторан повесил убийца. Я сейчас же позвоню Регласу. Дюпен вдруг вспомнил, что вчера забыл сообщить Регласу, что беседа с Соре сделала излишней. Криминалистическое исследование рам. Реглас наверняка сегодня утром прочитал статью о картине Гагена и должен исходить теперь из того, что в ресторане висела именно та картина. О копии Реглас ничего не знает, о поиски отпечатков пальцев вчера на утесах едва ли его сильно вдохновляли. Скажите Регласу, чтобы он прекратил поиск отпечатков на рамах. Появились новые данные. Впрочем, в подробности не входите. — Будет сделано. — Через двадцать минут я хочу встретиться с Андре Пенеком, ну, скажем, в кафе для завтраков. — Хорошо, я стою рядом с инспектором Кадегом, передаю ему трубку. — Кадег? — Да, я. — Слушайте меня. — Я хочу дать вам особое поручение. Дюпен был уверен, что такая преамбула понравится Кадегу. — Вы сейчас поедете в Кемпер и допросите БВА. Реваль расскажет вам о событиях вчерашнего вечера. Допрос ведите напористо и агрессивно, понимаете? Я хочу знать, что он делал в последние дни, все и во всех мельчайших подробностях. Мне надо, чтобы в подтверждении алиби он называл свидетелей. Настаивайте на этом. Заставьте его повторять одно и то же дважды и трижды и обращайте внимание на все мелочи. Какое-то время в трубке было тихо, «Я вас понял», — произнес, наконец, инспектор. «Это очень важно, Кадек. Сделайте все возможное, чтобы мы знали все, буквально все, что господин Бува может рассказать по этому делу. Можете на меня положиться? Да, вам надо немедленно связаться с префектом Лакмарьякером. Он звонил мне дважды. Префект сильно раздражен тем, что узнал о картине из газет. Секунду, Кадек. Чертовщина какая-то... Нет, это просто невыносимо... В этот момент Дюпену пришлось совершить сложный обгон. На узкой, с ограниченной видимостью дороге между Тригенком и Невезом прямо перед носом у Дюпена тащился, издавая невероятное зловоние, трактор с прицепом, полным навоза. «О чем вы, господин комиссар?» Дюпен вдавил в пол педаль газа и обогнал, наконец, трактор, успев увильнуть от встречного грузовика и вернуться на свою полосу. «Кадек, я здесь». — Нам нужна прочная точка опоры. — Я все сделаю. — Передайте трубку Ревалю. Он услышал, как Кадек передает телефон. — Реваль? — Да, господин комиссар. — Не отключайтесь. Пройдите с телефоном к мадам Лажу. Депон понимал, что сцена получилась довольно курьезная. Реваль ничего не ответил, но было слышно, как он спускается по лестнице, которая невероятным скрипом выдавала свой почтенный 150-летний возраст. Потом Дюпон услышал, как Реваль объясняет мадам Лажу суть дела, это заняло довольно продолжительное время, и отдает ей трубку. «Господин комиссар, это вы?» «Здравствуйте, мадам Лажу. Надеюсь, вы хорошо выспались?» «Да, благодарю. У меня к вам только один вопрос, мадам Лажу. Мне бы хотелось знать, известно ли вам о копии Гогена? Вы о ней что-нибудь слышали?» «О копии? Да, о копии». — Нет, не было никакой копии. — Между прочим, мы уже знаем о двух копиях, мадам Лажу. — О двух копиях видения? Я думаю, что одна из этих копий могла находиться в комнатке рядом с номером господина Пинека. — Господин Пинек никогда не говорил ни о каких копиях. Это очень маловероятно, что копия вообще существует. Но на самом деле их две. — Нет, не было и двух. — Дюпен понимал, что этот диалог больше подходит для театра абсурда, но он узнал то, что хотел узнать. — Вам известны находящиеся в комнатке картины? — Нет. То есть я их там не видела, но я знаю, какие картины висят в ресторане, а каких там нет. Поэтому я могу сказать, какие картины находятся в этой комнатке. Она помедлила. — Может быть, правда, была пара картин, которые всегда находились в этой коморке, но сами вы их ни разу не видели? Нет, — Нет-нет, ни разу. Я же не могла знать все. Это все, что я хотел узнать. Меня очень удивляют эти две копии. Он никогда мне о них не рассказывал. Последнюю фразу мадам Лажу сказала скорее себе, чем Дюпену. Передайте, пожалуйста, трубку Ревалю, мадам Ложу. И еще раз огромное вам спасибо. Не стоит благодарности, господин комиссар. — Реваль. — Да. Я сейчас буду в отеле. Я уже въехал в Понтавен. Действительно, он уже проехал окружную дорогу. Сегодня ему просто сказочно повезло с пробками. — Хорошо. Первым делом Андре Пенек. Он может уже выходить. Я тотчас ему об этом сообщу. В кафе для завтраков уже сидел Андрей Пенек в дорогом, превосходно сшитом темном костюме, белой сорочке и красном галстуке с абстрактными желтыми фигурками. Он, сделанной непринужденностью, устроился в том самом углу дивана, где вчера сидела мадам Кассель. С показной неохотой он поднял голову, когда в комнату вошел комиссар Дюпен. Этот взгляд, в котором сквозило надменное превосходство, страшно разозлил Дюпена. — Где вы были вчера днем, вечером и ночью? — переходя с места в карьер, спросил комиссар. Дюпен не стал дожидаться ответа, так как не хотел скрывать свое бешенство, — Для этого больше не было никаких оснований. Мне нужны точные сведения, а не смутные воспоминания. Было видно, что первым побуждением Пенека было достойно парировать наскок Дюпена, на что тот, собственно, и рассчитывал, и в последний момент Пенек решил сменить тактику. Мое пребывание в Британии я использовал, помимо всего прочего, для встреч с моими партийными коллегами. Это члены национальных комитетов, в которые я тоже вхожу в моем департаменте. Если вам это доставит удовольствие, то я могу представить вам список моих партнеров по переговорам. Они длились с девяти часов утра до двадцати одного часа, включая обед. Вечером мы ужинали у Рене Бревалаера, оппозиционера, председателя Бритонского Союза. Это мой старинный друг. Да, мне нужен этот список. Расстались мы в половине первого ночи, а сидели в жемчужном источнике. Я с удовольствием дам вам адрес этого ресторана. Впрочем, давайте перейдем к делу. Как продвигается расследование? Речь идет о самой дорогой картине Гогена, о неизвестной картине. Эта история обошла весь мир. К тому же двое убитых за два дня. У вас есть убийца, подозреваемые. Вы кого-то изобличили. Пенек наслаждался своим сарказмом и даже не пытался его скрыть. Где вы были вечером в субботу? — Я с радостью осчастливлю вас и этими сведениями. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы занимались более существенными вещами, но это ваше расследование. Вечером в субботу я был на ужине у мэра Кэмпера. На ужине присутствовали десять человек. Они видели меня на протяжении всего вечера. Думаю, вас это порадует. Мы просидели за ужином приблизительно до часа ночи. Мне кажется, что смерть Луака Пенека наступила до этого времени. То есть я не мог находиться рядом с ним до двух часов ночи. Я очень рад слышать, что у вас есть свидетели, господин Пенек. Действительно рад. Я, кроме того, был бы вам очень обязан, если вы в мельчайших подробностях расскажете мне, чем занимались с тех пор, как приехали в Британь. Вы окажете полицейскому расследованию неоценимую услугу, как и подобает образцовому политику. Андре Пенек... Надо отдать ему должное. Сохранил полнейшее хладнокровие. Это было убийство? Я имею в виду гибель Луака Пенека. Пока мы не можем этого утверждать. Естественно, не можете. Это понятно. Вам хотя бы ясно, что за два дня погибли два представителя старинного бритонского семейства? Я очень благодарен вам за это точное и краткое сообщение, господин Пенек. Что вы можете сказать о взломе и проникновении на место преступления? В нашей прошлой беседе вы об этом не обмолвились ни словом. Хотя к тому времени это событие уже имело место, если быть точным, за два часа до нашего разговора. Вы что-то прояснили по этому поводу? К сожалению, по этому поводу я не могу поделиться с вами никакой информацией. Надеюсь, после этого взлома картина осталась невредимой? Андре Пенек знал подоплеку всего дела и сумел упредить вопрос Дюпена о картине. «Да, картина уцелела». Дюпен страшно досадовал на себя за то, что не начал разговор с картиной. «И вы убедились, что это оригинал?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, это же старый дешевый трюк. Картину меняют на копию». «Ну, вы, конечно, уже проверили такую возможность». Дюпен не отреагировал на это замечание, — С каких пор вы знаете о картине, господин Пенек? — О картине я знаю от отца. Кроме того, когда-то мы были очень близки с Пьером Луи. Это было наше семейное дело, и, естественно, мы говорили о картине. — Значит, вы всегда знали о подлинном Гогене? — Да. — Эта картина была частью наследства вашего отца, Шарля Пенека. Согласно его завещанию, вы были исключены из числа наследников. — Да, так оно и было, это известный факт. Картина принадлежала отелю. Согласно распоряжению вашего отца, вы юридически оказались лишенным наследства. Это ни в коем случае не могло оставить вас равнодушным. К чему вы клоните, господин комиссар? Ваш брат тоже исключил вас из завещания. Он сделал это 30 лет назад окончательно и бесповоротно. Я решительно не понимаю, какое отношение это имеет к нашему разговору. У вас не было никаких шансов получить наследство, даже его долю. Пинек ничего не ответил. Если бы вы не были исключены из завещания вашего сводного брата, то три дня назад стали бы обладателем миллионной суммы. Вот видите, вы сами это сказали. Я не получил никаких выгод от смерти моего сводного брата. Не говоря уже о железном алиби, у меня просто не было мотива. Однако, движимый разочарованием и озлоблением... Вы можете изыскивать способы завладеть картиной. А вы можете и дальше попусту тратить время, если вам так угодно. В конце концов, это ваше расследование, и вы, комиссар, могу вам сказать, что мое нетерпение вырастает. Уже вчера в Рене я спрашивал, почему до сих пор нет результатов. Я благодарю вас. Это был плодотворный разговор, господин Пенек. Вы очень нам помогли. Пенек быстро ответил, — О, не стоит благодарности. Это даже доставило мне удовольствие. Естественно, как вы правильно заметили, мой долг, как депутата, показывать образцы гражданственности в содействии следствию. Дюпен встал, с него хватит. До свидания, господин Пенек. Андрей Пенек не сделал даже попытки встать. Желаю вам удачи в расследовании. Она вам наверняка понадобится. Дюпен быстро вышел из кафе для завтраков, спустился по лестнице и вышел из отеля. Прочь отсюда, прочь на свежий воздух, надо пройтись. Все было плохо, просто отвратительно, и день начался с провала. Он не продвинулся ни на йоту, Андрей Пенек был ему просто физически противен. Впрочем, они оба не скрывали отношения друг к другу, да, но это был не он, он не убийца, во всяком случае убивал не он. Дюпен шел по портовой улице, вокруг было пусто, и дневная толчая еще не началась. Галереи и магазины откроются только в половине одиннадцатого. Дюпен дошел до гавани и остановился на Малу. Потом он перешел на западный берег Авена, так далеко вниз по реке он в последние дни еще не заходил. Здесь, в дальнем конце гавани, понт Авен был очень похож на Кердрук или Порт-Манеш. Холмы по обе стороны Авена были здесь более пологими, их очертания мягко возрушались над берегом, а углубления между холмами изобиловали экзотической, как в ботаническом саду, растительностью. Через каждые два метра виднелись пальмы, любимые Дюпеном, высокие, вертикально вонзавшиеся в небо пальмы, росшие небольшими купами. Здесь были и огромные рододендроны, дрог, камелии. Пахло утром и морем». водорослями и илом, обнаженного отливом дна, крайние дома городка утопали в зелени обширных буйных садов. Здесь стояли настоящие виллы, здесь заканчивалась улица, здесь заканчивался и Понтавен. Дальше вела грунтовая дорожка. Здесь река резко расширялась, превращаясь в глубокий извилистый фьорд, который снова сжимался, выбрасывая в стороны узкие рукава, заливчики и песчаные поймы. Здесь начинались леса — дубовые, буковые, с покрытыми мхом, деревьями, опутанными омелой и плющом. Это был легендарный залив любви, вдохновивший многих художников конца XIX века. Этот залив фигурировал на великом множестве их пейзажей. Не раздумывая, Дюпен углубился в лес. Дорога ветвилась, но Дюпен держался ближе к реке. Несколько раз звонил мобильный телефон — высвечивались неизвестные номера или номера, на которые он не хотел отвечать. Два раза звонил Локмарьякер.